почти полное отсутствие борьбы. С вооружённой борьбой негров их освобождение тоже не связано, потому что не было такой борьбы никогда и нигде. Востания рабов поражают своей иррациональностью и тупой жестокостью. Востания бедноты в странах Латинской Америки никогда не были негритянскими. Если негры в них и участвовали, то никогда ими не руководили. В США негры в лучшем случае копировали политику белых, но именно такие восстания были действиями единиц, а массовой поддержкой людей своей расы, отдельные цивилизованные и культурные негры никогда не пользовались. 30 августа 1800 года в Виргинии около 1000 вооружённых рабов под предводительством кузнеца Габриэля Проссера выступили в поход на город Ричмонд. Повстанцев никто не поддержал, их легко рассеяли. Отмечу, белые не убили всех повстанцев, не ели их трупы, не убивали их детей. Никого не пытали и не насиловали. Они судили и казнили Габриэля Проссера и 35 его ближайших сподвижников. Все 35 дали показания на суде. Они говорили, что хотели повторить американскую революцию, но для негров Ведь белые восстали против власти Британии. Почему же тогда неграм нельзя восстать против белых? Но что характерно, негры за Просэром не пошли. В 1829 году свободный негр Уокер написал памфлет против рабства. Но его никто не читал. В 1822 году власти штата Южная Каролина раскрыли заговор, во главе которого стоял свободный негр Денмарк Визией. Цель истребления белых. Вот за Визием пошли. Он установил связь с неграми Гаити и вовлёк в заговор до 10.000 человек. Заговорщики готовили восстание, ковали пики, штыки и ножи. Белые опять никого не пытали, не насиловали и не ели. Повесили Визие и несколько десятков активных участников заговора. Чья вина была доказана. В 1831 году в Виргинии поднял восстание негров баптистский проповедник Нат Тёрнер. Тёрнер наметил день восстания 21 -го года. Собравшимся для молитвы рабам сообщил, что он пророк, посланный Богом освободить негров и истребить белых, что настал великий судный день. Для начала Тёрнер и группа его сторонников убили около 60 белых мужчин, женщин и детей. Потом Тёрнер собрал около 70 сторонников и двинулся к главному городу графства и Иерусалиму. Тут банду встретило конное ополчение, и на том всё и кончилось. Около 40 негров зарубили и застрелили в бою. Замечу, белые не резали негров без различие возраста и пола. Они выевались со взрослыми повстанцами, которые шли на них, подняв оружие, чтобы убивать самих белых воинов, их детей и женщин. Сам Тёрнер немедленно убежал. Его поймали только через 48 дней. Хорошо прятался. Бандитов судили. Из примерно 50 подсудимых осудили по одним данным 16 человек, по другим 19. 11 ноября 1831 года вешали не несчастненьких негриков, восставших против угнетения, а жестоких преступников, убийц 60 человек. Перед тем, как его повесили, Нат Тернер дал интервью. На вопрос, не считает ли он теперь, что ошибся, Тернер ответил вполне четко. «Разве Христос не был тоже распят?»